Глава восьмая. Началось пиршество. Никогда не забуду я сцены, которые последовала за тем, когда чернокожие из окрестных местностей ответили на домовые сигналы, возвестившие их о поимке большой рыбы. Они стекались буквально тысячами из самых отдаленных мест за сотни миль, и каждый из них был вооружен палкой и целым складом ножей из раковин. Они просто кишели на трупах, подобно червям, И я видел, как многие из них тащили огромные куски мяса, фунтов в тридцать или 40 весом, наиболее предприимчивые из чернокожих, пробили в голове большого кита огромную дыру и по целым часам просто плавали в масляной ванне, находившейся внутри головы, доходя до состояния, внушавшего мне сильное отвращение. Целых две недели чернокожие обжирались мясом, несмотря на то, что трупы начали разлагаться ими и распространяли страшное зловоние, которое было слышно не только в лагере, но на несколько миль дальше. Зрелище, которое можно было наблюдать в то время на берегу, было бы очень комично, если бы не было так возмутительно. Многие мужчины и женщины до такой степени пообъедались, что решительно не в состоянии были ходить, и катались по песку, корчась от боли. Вам покажется смешным, но это правда, что были поданы домовые сигналы всем врачам в стране, И эти сострадательные люди немедленно явились со своими раковинами для массажа и стали растирать вздувшиеся желудки больных, лежавших на берегу. Но склонность к обжорству была так велика, что даже болезнь не могла остановить их. Я видел нескольких мужчин, которые, корчась и воя от боли, все еще продолжали поглощать громадное количество жира. Кроме лечения массажем, наряду с раковинами пошли в дело и кулаки – Доктора давали больным еще пилюли или шарики из каких-то зеленых листьев, которые сперва они сами разжевывали, а потом всовывали в рот больным. И действие этих листьев было так замечательно, что, браво, мне кажется, что предприимчивые люди могли бы составить себе состояние торговли ими. Почувствовав временное облегчение, благодаря любезной помощи врача, многие чернокожие возвращались опять к китам и опять страшно объедались. право эти дикари по своему поведению – стояли гораздо ближе к низшим породам диких животных, чем к людям. В очень короткое время, конечно, принимая во внимание необыкновенную величину китов, на берегу остались только их огромные кости. Эта оргия оказалась для меня лично в известном смысле очень полезной. Я ознакомился в это время со многими чужими племенами, с их вождями, языком, нравами, обычаями, рассчитывая, что все это пригодится мне, когда я начну свое путешествие в цивилизованные страны через внутренность материка. Потому что, понятно, надежда выбраться отсюда через море совершенно исчезла с уничтожением моей лодки. Между тем, Ямба сделала мне вскоре после потери моей лодки маленькую индейскую пирогу из коры. Она имела около 15 футов в длину, но была очень узка, не более 14 дюймов ширины, и мы вдвоем предпринимали в ней маленькие поездки на различные островки, лежащие в заливе. Сооружение этой маленькой лодочки довольно интересно. Сначала ямба сильно разогрела кору и затем вывернула ее шероховатой поверхностью вниз, так что внутренность лодки была совершенно гладка. Тогда она сшила концы и покрыла лодку слоем резины, которую добыла из надреза комедного дерева. Конечно, эта пирога не могла заменить мне прочной лодки, и прошло довольно много времени, прежде чем я привык к ней, потому что требовалась крайняя осторожность и большая ловкость, как от того, кто управлял ею, так и от пассажиров вообще. Однажды я решил съездить на один из островков, чтобы поискать там вамбатов, австралийских медведей, кожа которых нужна была мне для сандалий. Я знал, что они во множестве водились на острове, потому что каждый вечер при захождении солнца видел, как они подымались целыми толпами. Ямба, как и всегда, была моим единственным товарищем. Мы скоро достигли островка, но так как я не мог найти там удобного места, чтобы выйти на берег, то повернул лодку к маленькому заливчику. Ямба сильно отговаривала меня от поездки туда, но я не послушал. И скоро мы въехали в залив. Тут я увидел, что он совершенно непроходим для лодки. Поэтому я вылез из лодки и пошел к берегу по тине дюймов в пять или шесть глубины. Островок был покрыт роскошной тропической растительностью — Мангровые деревья спускались до самой поверхности воды, так что я буквально с усилием пробивал себе путь к вершине островка. Затем я вышел на очень узкую дорожку в лесу. По обеим сторонам ее росли такие густые кустарники, что казались непроницаемой стеной или густой изгородью. Это необходимо помнить, для того чтобы представить себе следующее. Не успел я пройти несколько ярдов по этой тропинке, как вдруг с ужасом увидел прямо перед собой громадного аллигатора, Громадная, присмыкающаяся, тащилась по тропинке навстречу мне, очевидно, направляясь к воде. Оно не только преграждало мне дорогу, но вынуждало меня немедленно отступить. Как только животное увидело меня, оно остановилось и стало злобно стучать челюстями. Сознаюсь, в первую минуту я совершенно растерялся и решительно не мог сообразить, каким способом начать нападение на неожиданного врага. Обойти его как-нибудь было совершенно невозможно из-за густых кустарников, окаймлявших узкую тропинку с обеих сторон. Наконец я решился нанести решительный удар, думая главным образом о своей репутации среди дикарей, так необходимой для моего существования. Вследствие этого я пошел прямо навстречу отвратительному чудовищу и затем, слегка разбежавшись, высоко прыгнул, перескочил через его голову и опустился на чешуйчатую спину его. В то же время я, насколько мог, громче закричал, чтобы вызвать ямбу, которая осталась в лодке. Стоя на спине аллигатора, я изо всей силы ударил его топором по голове, стараясь попасть в то место ее, которое казалось мне наиболее уязвимым. Удар был так силен, что я, к великому своему горю увидел, что не могу вытащить оружие, врезавшегося в голову животного. Пока я находился в этом необыкновенном положении, стоя на спине громадного аллигатора, и старался вытащить свой топор, застрявший в голове его, Ямба торопливо приближалась ко мне с веслом в руках. Не колеблясь ни минуты, она быстро засунула его в горло животному, которое, раскрывши пасть, направилось к ней. Чудовище лишено было таким образом возможности двигать головой. Я же между тем вынул свой кинжал и ослепил его на оба глаза. После этого мне удалось таки вытащить из его головы свой топор и окончательно добить его. Ямба была бесконечно горда этим моим подвигом, и когда мы возвратились на материк, со всеми подробностями описала чернокожим мою храбрость и ловкость. Впрочем, она всегда заботилась о том, чтобы внушить всем удивление к моим достоинствам, она была, так сказать, моим передовым курьером. Когда мне случалось приходить в какую-нибудь новую страну, эта слава всегда предшествовала мне, и это, надо сказать, много способствовало тому, что меня встречали везде дружелюбно, оказывали всевозможные услуги и помощь. Эпизод с китами дикари были уверены, что я убил обоих, закрепил за мною уважение всех чернокожих не только моего племени, но и всех других, живших по соседству. Теперь же, после того, как я убил аллигатора, все смотрели на меня, как на истинно великого человека. Мы оставили труп чудовища на месте, а на следующий же день несколько чернокожих отправились на остров и перетащили животное на материк, где все остальные, столпившись с восторгом и удивлением, рассматривали это громадное, присмыкающееся, лежавшее с открытой пастью. И так велико было уважение к моей мудрости и силе, проявившимся в этой борьбе, что небольшие кусочки мертвого аллигатора были распределены на память, вероятно, между всеми племенами, жившими в окрестностях. Через какое-то время после этого случая я решил переселиться на вершину одного холма, лежавшего по другую сторону залива, милях в двадцати от лагеря моих чернокожих, Мне казалось, что оттуда я скорее замечу проходящий мимо корабль. Чернокожие, которым были хорошо известны мое стремление и надежды возвратиться к своему народу, соглашались со мной, что выбранное мною место более соответствовало моим целям, чем низкий берег, на котором был расположен их лагерь. Но вместе с тем они предупреждали меня, что на таком возвышенном, совершенно открытом для ветров месте мне будет гораздо холоднее, чем у них. Но это замечание не остановило меня, Надежда увидеть проходящий мимо парус взяла верх, и я решил переселиться. И вот однажды утром я отправился в путь. Все племя чернокожих поголовно вышло проститься со мной. Мне кажется, что они своим странным туземным способом хотели внушить мне, что всегда будут рады и сочтут за честь видеть меня опять среди них. Ямба, конечно, сопровождала меня, собака моя также. Мы перебрались по другую сторону залива, Толпа чернокожих друзей провожала нас на своих платах Я указал им на прекрасное открытое место, где думал поселиться. Чернокожие уверяли меня, что мне будет там неудобно, что я буду слишком страдать от холода и ветров, не говоря уж о грузе одиночества которое действительно должно было тяготить меня после постоянных сношений с дружественными туземцами. Но я все-таки решил поселиться там. И мы с Ямбой устроили там себе жилище». Иногда чернокожие друзья навещали нас, но мы не могли убедить их перенести свой лагерь поближе к нам. День за днем я целыми часами пристально всматривался в море, надеясь увидеть какой-нибудь парус. Но все напрасно. Наконец я потерял всякую надежду, к тому же сильно скучал без общества своих черных друзей. Ямба неутомимо старалась сделать мою жизнь насколько возможно приятнее. У нее всегда был наготове полный запас лучшей пищи, которую только можно было добыть, но я видел, что ей не нравилась жизнь в этом уединенном открытом месте, поэтому несколько недель спустя после переселения сюда я решил возвратиться на ту сторону залива к моим чернокожим друзьям и, прожив с ними некоторое время, предпринять путешествие через внутренность материка к тем берегам Австралии, куда, как мне было известно, часто пристают пароходы. Чернокожие с восторгом встретили меня, и я пробыл с ними еще несколько месяцев в прежде чем предпринял следующее путешествие. Им страшно хотелось, чтобы я принимал участие в их военных экспедициях. Но я всегда отказывался, уверяя, что не люблю войны. Дело в том, что я не мог надеяться бросить копье с ловкостью маломальски близкой к их ловкости. А так как копья были их главным оружием на войне, то я боялся, что в критическую минуту не смогу устоять на должной высоте в глазах. Притом чернокожие с такой ловкостью защищали себя своими щитами, что были почти неуязвимы. Между тем я не имел ни малейшего понятия об этом искусстве, и в то же время мне не хотелось уронить свое достоинство, показавшись смешным в глазах. Вот почему я всегда брался только за те подвиги, в которых вполне был уверен, что мог выполнить не только успешно, но еще и с некоторым отличием. Так, например... Я поражал их своим таинственным в их глазах луком и стрелами или летающими копьями, как они называли их, а мое искусство владеть гарпуном и топором воспевалось многими поэтами. Попробовать же понемногу научиться метать копья я не мог, потому что боялся, что чернокожие случайно увидят мои первые неудачные попытки. Я и так раз или два по незнанию был в опасности навлечь на себя их презрение. надобно заметить, что когда чернокожие пили из реки или источника, они никогда не прикасались к поверхности воды непосредственно ртом, а всегда черпали воду руками. И вот однажды я сделал эту грубую ошибку. Я был на охоте и почувствовал страшную жажду. Вблизи был источник. Опустившись на колени, я с жадностью стал пить из него прямо ртом освежающую влагу. Моей покровительницы ямбы не было подли меня в ту минуту. Вдруг я услышал ропот позади себя и, быстро обернувшись, увидел нескольких чернокожих, которые с отвращением смотрели на меня. «Он пьет», — говорили они, — «как кенгуру». Тут на помощь мне явилась Ямба, она объяснила мне, что я страшно нарушил правила благовоспитанности и торжественно предостерегла меня вперед никогда не делать этого. Так, между делом и развлечениями, время все шло вперед и вперед. Иногда я предпринимал в сопровождении Ямбы Небольшие путешествия вглубь материка, как бы подготавляя себя к большому путешествию, которое я думал совершить через материк к мысу Йорк. Когда я сообщал Ямби свои планы, преданное создание всегда отвечало мне, что готово сопровождать меня, куда бы я ни пошел, покинуть свой народ и всегда быть со мною. И я был вполне убежден, что она, не колеблясь, сделает это. Ее собачья преданность никогда не иссякала, и я знал, что она готова в случае надобности отдать жизнь свою за меня. Я часто говорил ей о своей родине по ту сторону океана и спрашивал ее, пойдет ли она туда со мною. Она всегда отвечала мне на это. Ваш народ будет моим народом, и ваши друзья моими друзьями. Я пойду за вами всюду, куда бы вы ни повели меня. Наконец, все было готово, и я окончательно, как мне казалось, распростился с моими чернокожими друзьями на берегу Кембриджского залива. Они знали, что я отваживаюсь пуститься через весь материк на противоположную сторону его за много-много миль отсюда в надежде присоединиться там к своему народу. И считали мой отъезд совершенно естественным делом, будучи уверены, что я никогда уже более не вернусь к ним. Наше прощание было очень трогательно. Отряд туземцев сопровождал меня миль за сто или даже более от лагеря. Наконец, ямба, я и моя верная собака остались одни. Я, безусловно, во всем полагался на свою верную ямбу, Я знал, что ни я, да и никто из белых людей не в состоянии был бы прожить один и дня в этой ужасной дикой пустыне, которую нам предстояло перейти. Следует заметить, что прежде чем окончательно проститься со мной, мои чернокожие снабдили меня, так сказать, туземным паспортом. Это была какая-то мистическая палочка с таинственными изображениями на ней. Каждый вождь носит такую палочку, продевая ее сквозь ноздри. Я же носил ее в своих длинных, роскошных волосах, который обыкновенно связывал вместе и покрывал сеткой, сделанной из волос тропки Эта палочка-паспорт оказалась неоценимой для установления дружественных отношений с различными племенами, встречавшимися нам на пути. Вожди чернокожих никогда не рисковали выйти за пределы своей страны без такой палочки. И я уверен, что без нее не мог бы путешествовать, но часто она оказывалась излишней, потому что туземцы лично сопровождали меня к вождю следующего племени — жившего по направлению моего пути».